Глава девятая. Семь дней до Нового года. Новый год приближался, и у Клары все складывалось замечательно. Роман с новым героем-сыщиком писался, редактор любезно согласился дать отсрочку до середины января. Клара обсудила с Нословым планы на Новый год. праздника они встретят дома у мамы, бабушки и Полины, а затем отправятся в берлогу сыщика, где их будет ждать верный командор. Вот бы и Полина на Новый год пришла со своим Иваном. а большем Клара и не мечтала. Она позвонила сестре. Полина как раз обедала в тоскливом одиночестве. «Как там Иван?» — осторожно поинтересовалась Клара. «Прекрасно!» — уныло отозвалась сестра. «Влюблён, счастлив и вечером собирается наряжать елку с Ариной». «Нам бы тоже надо дома елку нарядить. Мы же будем встречать Новый год как всегда?» «Конечно!» — без особой радости подтвердила Полина. «Как же ещё?» «Мама с бабушкой звонили. Приеду тридцатого днём». «Я что-нибудь придумаю!» Мысленно пообещала Клара, простилась с сестрой и позвонила Миле. «Я на ланче у тебя пять минут», — сходу сообщила вечно занятая подруга. «Расскажи мне про Змеющенко. не стала ходить вокруг да около Клара. «Про Арину?» Звезд с неба не хватает, роль царевны лягушки в Рязанском ДК, ее потолок. Мечтает зацепиться в Москве и выйти замуж за богатенького. «Что ж ты мне раньше не сказала?» Бурно возмутилась Клара, но запоздала, припомнила, что не стала доверять Миле все нюансы лицедейской работы, которая собиралась привлечь актрису. «Но теперь-то уж что скрывать!» И Клара выложила Миле все как на духу. «Вот так эта змеюка меня подставила!» Завершила Клара свою речь. «Да, Клара, такое могла придумать только ты со своей писательской фантазией!» Мила не скрывала и хитства. «Может, пойдешь к нам в сценаристы?» Мы как раз запускаем долгоиграющее мыло на 200 серий. Тебе будет где развернуться». «Нет уж, на такую каторгу не подпишусь». Поспешно открестилась Клара. Однажды Клара пробовала написать серию в новый проект Милы и буквально взвыла от жестких рамок, в которые загоняли сценаристов. Персонажей всего четверо, локаций не больше трех. Фантазия Клары отказывалась фонтанировать в таких спартанских условиях. Писательница расписалась в своей сценарной несостоятельности и с радостью вернулась к своим романам. Тут ее выдумка не ограничивалась низким бюджетом и четырьмя стенами. Героев могло быть столько, сколько хочется, и отправить их Клара могла хоть на Мальдивы, хоть на Северный полюс, хоть в космос. — Так что насчет Змеющенко? — Клара вернулась к главному. — Ты можешь ее как-то приструнить? — Интересно, как? — Пригрози, что вычеркнешь ее из базы или перестанешь приглашать на кастинги, — предложила Клара. — Арина и так большим спросом не пользовалась, так что этим ее не запугаешь, — возразила Мила. К тому же, как я поняла, Иван богатый, и хорош с собой. Что и съемка в рекламе прокладок по сравнению с перспективой удачного замужества. — Значит, кнут отпадает, — приуныла Клара. — А если пряник предложить, может... Какому театру в «Тьму таракани» срочно Снегурочка нужна? Я сама заплачу. Пусть только заберут ее на все новогодние каникулы. Снегурочка в «Тьму таракани» ее от Ивана не отводить. проницательно заметила Мила. Вот если какая-то роль в кино нарисуется, Арина клюнет. Уж очень она амбициозна, мечтает себя на большом экране увидеть. «Милочка, умоляю, устрой ей кастинг!» – оживилась Клара. «Пусть ее заберут в киноэкспедицию на годик. Мне бы только я с Иваном разлучить!» «Клар, да кому она нужна?» «Таланта у нее нет, а красивых мордашек, море!» «Не быть, не великой актрисой! Так что, извини, ничем помочь не могу. Мне пора!» Мила отключилась, а удрученная Клара зашла на страницу Арины в соцсети и увидела новую фотографию. «Змеющинка» картина застыла на фоне постера нового фильма, заслонив с собой исполнительницу главной роли. «На премьере нового фильма «Снег в большом городе». Гремиславский – гений», – гласила подпись. «Так-так», – Клара довольно потерла руки. «Царевна-лягушка мечтает о большом экране? Что ж, Клара устроит ей кастинг!» Вечером того же дня Иван втащил в квартиру большую перевязанную шпагатом елку. Следом за ним через порог шагнула Арина. Сладкий запах ее цветочных духов смешался с хвойным ароматом, и у вана закружилась голова от этого невозможного счастья. Новый год, елка Арина! Он поцеловал ее тут же, в прихожей, не снимая пальто. Подожди! Арина смущенно отпрянула. А твой папа? Отец! громко откликнул Иван, и его голос разнесся по пустой квартире. И еще не вернулся. «У него какие-то свои дела. Мы как раз успеем нарядить елку». «Тогда за дело. Где мы ее поставим?» Иван пригласил Арину в гостиную. И пока он возился с крестовиной, Арина осматривалась, как в музее. Тяжелые портьеры с кисточками на окнах, чешская хрустальная люстра под высоким потолком, дубовый книжный шкаф с советскими изданиями классиков, круглый стол, покрытый скатертью, которую вышивала бабушка. Иван понял, что для Арины все это в диковинку. Она младше его на 10 лет и выглядит гостей из будущего в этом интерьере, который состоит из осколков советского прошлого. Что-то покупали еще бабушки и дедушки, что-то доставали родители». Выбивался из общего фона только новичок-диван из той самой коллекции дизайнера Жемчужниковой, благодаря которой удалось удержать фирму на плаву и даже получить прибыль к концу года. Своим появлением он обязан тому, что его предшественник, старый диван-книжка, служивший царевым верой и правдой долгие двадцать лет, приказал долго жить. Иван выписал со склада новый образец, с высокой мягкой спинкой и круглыми валиками по бокам. И сейчас именно на него грациозно присела Арина, дожидаясь, пока Иван установит елку. «У тебя уютно?» — мило улыбнулась Арина. «Давно пора сделать ремонт и обновить мебель», — вырвалась у Ивана. Отец уже несколько лет поговаривал о том, чтобы затеять ремонт и заказать новую мебель, но Иван только отмахивался. Он целыми днями пропадал на работе, и его вполне устраивала не менявшаяся годами уютная атмосфера в доме. Однако появление Арины заставило Ивана по-другому взглянуть на привычный интерьер, и он понял, что они с отцом как будто застряли в прошлом. «Срослись с вещами, которые связаны с дорогими им людьми, но ведь их уже не вернешь, а жизнь продолжается. Я могу подсказать хорошего дизайнера». оживилась Арина и покрутила головой, очевидно представляя себе новый интерьер. Почему-то ее готовность помочь Ивана покоробила. В глубине души хотелось, чтобы избранница приняла и оценила его дом таким, какой он есть. «Конечно!» – рассеянно кивнул он, подтягивая крестовину. «Поможешь мне поднять елку?» Совместными усилиями они установили новогоднее дерево в углу у окна, навесили на него электрическую гирлянду, и Арина восторженно захлопала в ладоши. «Настоящая лесная красавица! Давай скорее ее нарядим!» Иван достал с Андресоли коробку с игрушками, бережно завернутыми еще бабушкой два года назад. Бабушка Валя уже болела, ей было тяжело вставать, но она даже мысли не допускала о том, чтобы остаться без елки. «Какой же это праздник, Ваня!» Строго сказала она, когда Иван предложил обойтись без новогоднего дерева, и так на него взглянула, что Иван сразу же отправился на елочный базар и купил самую высокую, самую раскидистую, самую пушистую ель. Они тогда наряжали ее втроем. В ту новогоднюю ночь бабушка поставила под елку свой последний подарок Ивану – деревянную резную шкатулку, в которой лежало старинное золотое кольцо с зеленым, как хвоя, изумрудом. «Подаришь своей сужиной, Ваня!» Бабушка мягко коснулась его своей рукой. Он помнил ее руки энергичными и полными сил, ловко обрывающими кусты малины и лепившими вареники, быстро управляющимися с утюгом и раскатывавшими тесто скалкой. Сейчас бабушка с трудом удерживала фарфоровую чашку с чаем. Ивану сделалось нестерпимо больно от того, что она предчувствовала свой уход и таким образом оставляла ему завещание. «Подаришь ей сама на свадьбе», — твердо сказал он. Бабушка слабо улыбнулась. У нее уже не осталось сил обманывать себя. Ее не стала в феврале. Она еще успела порадоваться новогодним праздником и аккуратно обернула в бумагу игрушки, которые ей уже не суждено было увидеть. Бережно неся коробку игрушек, Иван вернулся в комнату и замер. Арина стояла у книжного шкафа и рассматривала фотографию бабушки Вали. «Ты бы ей понравилась!» — вырвалась у него. «Вот его суженое, которое он подарит бабушке на кольцо в новогоднюю ночь». Арина обернулась. «Это твоя бабушка?» «Бабушка Валя». Иван кивнул, поставил коробку на стол. «Она заменила мне маму, когда-то умерла». «Наверное, она была замечательная», мягко сказала Арина и подошла к столу. «А теперь покажешь мне свои сокровища?» Иван торжественно снял крышку, достал первую игрушку и освободил ее от бумаги. Это был симпатичный ежик. Арина с улыбкой взяла его в руки. «Ну, милашка, куда же мы тебя повесим?» Иван достал нитки с ножницами. Арина ловко продела нитку в петельку на макушке ежика и подошла к елке. Примерила игрушку сначала к одной, потом к другой ветви. И, наконец, выбрала ей место наверху. Иван терпеливо разворачивал другие игрушки, протомившиеся в бумажном плену долгих два года. С каждой игрушкой была связана какая-то история, и он хотел поделиться ими с Ариной. Вот зеленый шар с мурзилкой. В детстве Иван любил читать этот детский журнал. Родители выписывали мне мурзилку, я каждый день бегал проверять почтовый ящик. А когда, наконец, получал свой выпуск, моему счастью не было предела. — А ты читала? Арина с улыбкой покачала головой и повесила шар на елку. — А угадай, сколько лет этому космонавту? Иван выпустил из бумажного плена отважного покорителя звездного неба. — Выглядит винтажно, — оценила Арина. 20 — Двадцать? Иван покачал головой. — Тридцать? — поразилась девушка. «Больше пятидесяти. Дедушка купил его в шестьдесят первом, когда Гагарин полетел в космос, а через два года родился мой отец». Арина бережно взяла космонавта в руки и, поднявшись на цыпочки, подвесила под самой макушкой елки. «Ближе к звездам», — с улыбкой пояснила она. Иван подошел к ней, держа в руках белочку на прищепке. «Пусть летает», — подмигнул он космонавту. «А эта белочка — любимая игрушка мамы, еще из ее детства». Он посадил Белочку на ветку и обнял Арину. «Я так рад, что встретил тебя! Ты вернула в мой дом праздник!» Он поцеловал ее в улыбающиеся губы. По комнате плыл новогодний аромат хвои. «Если это несчастье, тогда что?» Елка постепенно обрастала свергающими игрушками. «Уже заняли свои места на ветках. Зайчик-барабанщик, яркий попугай, рыжая лисичка и глазастая совушка». А та, самая памятная и дорогая сердцу, все скрывалась от Ивана в недрах к бумажной коробке. «Ну где же он?» Иван нетерпеливо разворачивал бумагу. «Не может быть, чтобы потерялась! Он же сам убирал его в коробку!» «Кажется, вот!» Но нет, это был всего лишь домик с заснеженной крышей. Иван отдал его Арине и продолжил рыться в коробке. «Что ты ищешь?» С любопытством спросила девушка, вешая домик на елку. «Нашел!» Радостно откликнулся Иван, осторожно разворачивая маленький золотой фонарик, и показал его Арине. «Помнишь, я рассказывал, что у мамы была традиция каждый год покупать хотя бы одну новую елочную игрушку? Этот фонарик особенный. Он был последним, что мы купили вместе с мамой. Из всех игрушек в коробке именно фонарик был ему и отцу всех дороже. Как память о маме. Он хранил в себе свет ее души. После смерти мамы Иван никому не позволял дотрагиваться до фонарика». он всегда сам вешал его на елку и сам убирал в коробку даже в последний раз не отступил от правила и не доверил бабушке завернуть его на хранение побоялся вдруг то не удержит слабой рукой вдруг разобьет он как будто светится завороженно сказала арина и иван не задумываясь протянул ей свое сокровище арина бережно взяла фонарик в руки подошла к елке и спросила у ивана куда мы его повесим Они так увлеклись, что не услышали, как в прихожей тихо хлопнула дверь, впуская царева-старшего. Арина как раз поднесла фонарик к ветке. Она стояла спиной к двери, когда на пороге показался Андрей Палыч. «Вот это сюрприз!» — воскликнул он. От неожиданности Арина выпустила из рук фонарик. Дин! И золотые искры разлетелись по полу. «Ой!» — испуганно пискнула Арина. Иван остолбенел, глядя, как уходит волшебство из осколков фонарика. Казалось, осколки тускнеют на глазах, а вместе с ними гаснет тот последний отцвет маминой любви, который все эти годы хранил в себе фонарик. — Это был фонарик? — глухо спросил отец, подбирая осколок, отлетевший к его ногам. — Это на счастье! — не кстати сказала Арина и виновато улыбнулась. — Так, значит, вы есть, Арина? — Старший царёв взглянул на неё строго и хмуро, а затем стремительно вышел, как будто не желал даже в одной комнате с ней находиться. «Ванечка, мне так жаль!» На глазах Арины блеснули слёзы. Иван притянул девушку к себе. «Ничего, это просто игрушка», сказал он, чувствуя в душе невосполнимую потерю. Он отдал фонарик Арине, доверив ей самое дорогое, а она разбила его, кажется, даже не осознав все его ценности. «Ваня!» «Отвези меня домой», — понурив голову, попросила Арина. Иван не стал спорить, только молча кивнул. Они закончились с елкой. Половина игрушек осталась лежать в коробке. Но вместе с фонариком разбилось что-то очень важное, и настроение наряжать елку пропало. Арина мышкой скользнула в коридор. Одеваться. Иван заглянул на кухню, предупредил отца. «Я провожу Арину». Отец сидел за столом и смотрел на золотой осколок в ладони. Он не кивнул. Не поднял глаз, как будто ослеп и оглох. Клара все так чудесно придумала. Носов выдаст себя за режиссера, встретится с Ариной, предложит ей главную роль в своем фильме. А ради таких перспектив Замеющенко в новогоднюю ночь хоть в Сибирь на пробу уедет. Иван поймет, что Арина им совсем не дорожит. тут то его и подберет Полина и приведет за их семейный праздничный стол. Но прежде чем обрисовать роль Носову, пришлось рассказать о той роли, на которую Клара наняла Змеющенко. — Что ты сделала? — поразился Носов и посмотрел на нее так, как будто она призналась в изощренном убийстве старушки. — Клара, ты в своем уме? Я только хотела, чтобы Полина была счастлива с Иваном. Оправдываться было неприятно и обидно. — Как ты не понимаешь, Егор? Ты не должна вмешиваться в жизнь сестры. — Но я уже вмешалась, теперь хочу все исправить. Мне только нужна твоя помощь, чтобы избавиться от этой царевны лягушки. Послушай, что я придумала. — Даже слушать не хочу. — Остановись, Клара. Жизнь — это не роман, который ты пишешь. — Да, не роман, и очень жаль. Клара с обидой сверкнула глазами. — Потому что в романе любимый мужчина не стал бы затыкать рот своей женщине, а выслушал бы ее и помог. Сыщик молча поднялся из-за стола, и от его взгляда Клара поежилась. — Не пытайся редактировать меня, Клара. «Мы не в твоем романе. Вернись в реальность!» Носов вышел, а Клара потрясенно застыла. «Что это было? Они впервые поссорились?» Хлопнула входная дверь. В полной тишине Клара слышала, как обиженно стучит ее сердце. Она не побежит за ним, как бы этого не хотелось. И она не отступится от своего плана. Носов не единственный мужчина на свете, который может исполнить роль режиссера. Клара вдруг вспомнила одноклассника Полины, которого сестра помирилась с женой. Почему бы ему не отблагодарить Полину добром за добро? Клара открыла ноутбук и вошла в соцсеть. — Как там его зовут? Кажется, Олег Щегольков. Когда Иван вернулся домой, в гостиной не горел свет. Темнота скрывала не до конца наряженную елку, и у Ивана защемило сердце. Не так он себе представлял знакомство Арины с отцом. Сейчас они должны были сидеть за круглым столом, пить чая, весело смеяться, а одетая во все игрушки и шары и ель, сверкала бы огнями и напоминала о празднике. Вместо этого отец по-прежнему сидел на кухне. Правда, уже без осколков в руке. Склонившись над семейным альбомом, он листал страницы былого счастья. Иван молча сел рядом. Отец также молча подвинул альбом на середину стола. На новогоднем фото десятилетний Ваня в костюме мушкетера стоял у елки с родителями и бабушкой Валей. Бабушка и внук с улыбкой смотрели в объектив, а счастливые супруги друг на друга. И казалось, именно от их любви загорался золотой фонарик, висевший между ними. Они могли бы прожить долгую жизнь в любви и в заботе, и никто даже представить не мог, что это их последний Новый год вдвоем. — Ты скучаешь по маме, пап? — тихо спросил Иван. — Каждый день. скупо признался отец. Он никогда не выставлял свои чувства на показ, но Иван знал, что его сердце навеки отдано жене. Молодой крепкий мужчина еще мог бы устроить свою личную жизнь. Иван не раз замечал, с каким интересом поглядывали на его отца разведенные матери одноклассниц, когда старший царев забирал его из школы. Тогда Иван злился, но, повзрослев, не имел ничего против, если бы отец женился второй раз. Однако для царева-старшего не существовало других женщин ни тогда, ни сейчас. Если в их квартире и появится новая хозяйка, то это будет только жена Ивана. — Как тебе, Арина, пап? — осторожно спросил он. Отец с хлопком закрыл семейный альбом в кожаном переплете. — Красивая! — прозвучал сухой ответ. Отец поднялся из-за стола и налил воды в чайник. — И это все, что ты можешь о ней сказать? — собитый спросил Иван, глядя ему в спину. «Я могу сказать больше, сын!» Не поворачиваясь, ответил Андрей Палыч. «Уверен, что хочешь это услышать?» «Уверен!» Напряженно кивнул Иван. Тон отца настораживал. «Неужели ему настолько не понравилась Арина?» «Подумаешь! Преступление! Разбило игрушку!» В конце концов, отец сам ее напугал своим внезапным появлением. «Арина — красивая девушка!» Отец повернулся к нему и взглянул в глаза сверху вниз, строго и печально. «Но пустая!» как елочная игрушка. У нее внутри ничего нет. «Как ты можешь так говорить?» Иван вскипел от обиды. «Ты ее видел пять минут! Ты ее совсем не знаешь!» «Когда я встретил твою маму, мне хватило минуты, чтобы понять, что она сокровище!» прозвучал спокойный ответ. «А мое сокровище Арина!» запальчиво ответил Иван. «Не сравнивай их!» вскинулся отец. «Твоя подружка не стоит и мизинца твоей матери!» Я хотел, чтобы мы встретили Новый год втроем, — пробормотал Иван. Хотел, чтобы Новый год снова стал семейным праздником. Но после таких слов будет лучше, если мы с Ариной встретим Новый год вдвоем. Отец ничего не ответил, лишь отвернулся к окну, за которым накрапывал дождь. Иван развернулся и вышел. В горле стоял ком, в ушах эхом звучали злые слова отца. Красивая, пустая игрушка. Полина как раз подходила к подъезду, когда бумажный журавлик вылетел из окна и мягко приземлился на клумбу. Если бы не аномально теплая погода, журавлик приземлился бы в рыхлый снег и до весны затерялся бы в сугробе. Но жаркий декабрь растопил сугробы, а журавлик упал на сырую землю, откуда его и подняла Полина. Журавлик был трогательный и кособокий, а на его крыле ровным детским почерком было написано «Деду Морозу в великий утюг». Полина бережно сунула журавлика в карман и поспешила домой.